Отряд шестой – прямокрылые, гимногната ортоптера. Насекомые этого отряда отличаются от всех других неполным превращением, а иногда и совершенным отсутствием его. Рот у них сильно развит и снабжен кусающими челюстями или сосущим хоботком. Среди них есть как крылатые, так и бескрылые насекомые – У некоторых передние крылья более тверды, вроде надкрылий жуков. Личинка прямокрылых никогда не имеет крыльев, и последние появляются лишь после многократного линяния. Форма тела их по большей части удлиненная, рост значительный. Их насчитывают около шести тысяч видов, которые распространены по всей Земле, но больше живут в теплых странах. Некоторые из насекомых этого отряда появляются в невероятно большом количестве и тогда приносят человеку значительный вред, в особенности их прожорливые личинки. С другой стороны из них же есть виды, которые сами уничтожают во множестве других насекомых. Вилохвостая перлянка, перла бекаудата, бура желтого цвета с темными пятнами, Голова у нее красноватая. Длина самки около 22 мм, Самца лишь 15 мм. На хвосте имеются два нитивидных отростка, откуда произошло название насекомого. Хотя насекомые эти не могут быть названы настоящими ночными, но они более оживляются по вечерам. Самка откладывает свои яички в воду, склеивая их комочками – Из них развиваются личинки, до некоторой степени сходные со взрослыми животными, только не имеют крыльев, и кроме того, как у водных обитателей, у них имеются пучки жабр. Личинки эти предпочитают мелкие проточные воды и особенно любят горные ручьи. Здесь они прячутся под корнями и зорко высматривают добычу различных мелких насекомых. В таком состоянии они живут почти год а иногда и более, причем постепенно у них появляются зачатки крыльев и, наконец, в виде взрослого насекомого они вылетают из воды. Общеизвестные поденки имеют тонкое, почти цилиндрическое тело, покрытое тонкой кожицей. На голове вместо сяшков маленькие щетинки, глазки только простые, и их часто бывает только два – Ноги состоят из четырех и пяти члеников. Насекомые эти вполне оправдывают свое название, так как продолжительность их жизни всего одни сутки. Для такого краткого земного существования им нет надобности заботиться о пище, и они действительно ничего не едят. У них даже ротовые части не развиты. Крылья бывают очень красивы и ярко окрашены, Весьма интересно наблюдать паденку в момент ее последнего линяния, когда разрывается кожица личинки и на свет Божий является крылатая паденка. Обыкновенные паденки «Эфахиера» вульгата весьма распространены в Европе, где встречаются начиная с мая месяца. Длина их, не считая хвостовых отростков, 17-19 мм. Личинки выводятся в воде и питаются животной пищей. На дне или на крутом берегу они устраивают себе горизонтальные трубочки длиной около 52 мм, где обыкновенно и держатся. Упомянем еще береговую паденку – полингения хорария, молочно-белого цвета, и длинохвостую паденку – полингения лонгикауда которая иногда появляется в несчастливом количестве. «Трудно представить себе те мириады поденок, рассказывает Реомюр, которые наполняли воздух над рекой и берегом, где я стоял. Снег, падающий в сильную бурю, не заполняет до такой степени воздуха, как бесчисленные полчища белых паденок, которые беспрестанно кружились в воздухе, массами тонули в реке, и устилали землю толстым слоем. Я простоял лишь несколько минут, и земля покрылась слоем в 2-4 дюйма толщиной. На воде образовался сплошной слой этих насекомых, которых не в состоянии была пронести сильная струя. Рыбаки называют такое падение с неба паденок манной, которая выпадает подряд в течение нескольких дней и доставляет обильную пищу рыбам.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 так как это в действительности очень прожорливое и хищное животное. Замечено, что атмосферное электричество приводит их в раздраженное состояние. Для человека стрекозы оказываются полезны, так как по своей удивительной прожорливости они ежедневно истребляют большое количество комаров, мошек и других мелких докучливых насекомых. Верхние челюсти их вооружены острыми зубцами, и образуют рот клещей. Задние ноги длинные, подвижные и приспособлены к тому, чтобы хищник, схватив добычу на лету, мог бы удобно прижать ее к своему рту. Четыре крыла почти одинаковой величины. Средняя длина около 14 миллиметров. Личинка стрекозы живет в воде, где отличается еще большей прожорливостью, чем взрослая стрекоза на воздухе. Она дышит жабрами, которые у различных видов устроены не одинаково. После многократного линяния личинка выползает наружу в виде крылатого насекомого. Личиночная жизнь ее продолжается больше года. В различных странах света известно более одной тысячи видов этих насекомых. Людки. Калоптерикс. Во взрослом состоянии имеют широкую голову в виде молота, на которой расположены большие глаза. Крылья в стороны расширяются. На хвосте имеются придатки, которые иногда служат клещами. Обыкновенная лютка. Калаптерикс вирго. Очень красиво. Металлического зеленого цвета. Но это относится только к самке, так как самец темно-синего цвета. Длина от 43,5 до 48 мм. Упомянем еще тонкую людку Лестес и людку невесту Лестес Спонса. Последняя красивого зеленого цвета от 30 до 35 мм длины. Настоящие людки Агрион Имеют стебельчатые крылья, личинки во взрослом состоянии исходны с личинками предыдущего рода. Настоящие стрекозы, лебелюлини, крупной величины, очень подвижное насекомое с огромной шаровидной головой. Известно множество видов их, как, например, коромысла, аэсхна, Самые крупные от 52 до 65 мм, Плоская стрекоза, лубелуля депресса, желто-бурого цвета. Пятнистая стрекоза, лубелуля квадримакулата с пятнами на крылышках. Стрекозы иногда совершают перелеты, собираясь в огромные стаи. Гаген рассказывает, как однажды в июне 1852 года уже с девяти часов утра в Кёнигсберге появились целые тучи стрекоз, которые летели все в одном направлении. В полдень он снова отправился туда и увидел, что стаи нисколько не поредели. По-видимому, стрекозы эти вылетали из пруда Девана. Сеноеды. Псо Цидая. Имеют большую округлую голову, выпученные глаза, рот состоит из верхней губы с крючковатыми челюстями, четырех членистых щупалец нижней челюсти и нижней губы, брюшка сравнительно короткой овальной формы. Питаются эти насекомые растительными веществами, преимущественно иссохшими решаями и мелкими травками. Самки откладывают свои яички на листьях и оплетают их паутиной. Самый большой сеноед имеет до 11 мм в длину, но близкий родственник его книгоед Троцтес Дивинаториус, имеет всего 1,3 миллиметра, а другой американский вид 2 мм. Оба живут в человеческих жилищах, в кипах старых бумаг, в гербариях, в ящиках с коллекциями и во всех пыльных углах. Термиты, термитиды, называются также белыми муравьями, потому что они, подобно этим насекомым, живут большими обществами и устраивают большие гнезда. Кроме того, у них точно так же, как у муравьев, различаются крылатые самки, способные к размножению и бескрылые особи, соответствующие рабочим муравьям. Термиты живут только в жарких странах и до сих пор еще мало изучены. Тело их продолговато овальной формы, сверху несколько сплющено, голова и грудь занимают почти половину тела, лапки четырехчленистые и все одинаковой величины, крылья большие, но, как у муравьев, легко отпадают, Глаза обыкновенно выпучены и расположены по обеим сторонам головы, но кроме того, у большинства видов имеется пара простых глазков. Рот хорошо развит, в особенности верхняя губа, которая оканчивается зубчатыми челюстями. Кроме того, имеются нижняя челюсть и нижняя губа, состоящая из четырех лопастей. Ноги тонкие, но очень сильные. Цвет термитов очень разнообразен, и представляет различные переходы от бурого до черного и светлого. Различие между полами значительно. Личинки очень маленькие и густо обросли волосами. Превращение во взрослое насекомое достигается многократным линянием. Совершенно развитые самцы и самки, способные к размножению, называются «царями» и «царицами», Впрочем, царицы существуют не в каждом гнезде. В гораздо большем числе в каждой колонии находятся рабочие и солдаты, лишенные крыльев. Все термиты живут большими колониями, в которых находятся особи различных сословий, и общественная жизнь у них также широко развита, как и у муравьев. Постройки свои термиты производят преимущественно ночью. Очень распространен в Африке ратный термит, термес белокосус, о котором ценные сведения дали смисмен и саваж. Жилища этого термита представляют отдельные холмики конической формы со многими побочными выступами. Они похожи на небольшие стога сена или земляные холмы, сильно размытые водой. Такие постройки обыкновенно соединяются по несколько в одном месте и размерами достигают от 3,76 до 5 метров по вертикальному направлению и от 15,7 до 18,83 метра в окружности. Жилища эти строятся из глины, которая пережевывается и скрепляется клейкой слюной термитов. Прочность их такова, что своды выдерживают тяжесть всех людей, которые садятся снаружи на постройку, столько, сколько может уместиться. Чтобы разрушить такой холм, три человека, вооруженные всевозможными орудиями, должны провозиться более двух часов. От основания холмика идут крытые ходы к соседним пням или колодам, и расходятся иногда по радиусам на большие расстояния. Снаружи постройка окружается еще стеной в виде глиняного вала, толщиной в 15-47 сантиметров. Внутри этого двора расположены маленькие пещерки и кельи, которые сообщаются такими же ходами между собою. Опишем еще постройку песочного термита «Термос аренариус», который живет в Южной Америке в бассейне Амазонки. Бетс рассказывает, как однажды он встретил целый город термитовых построек, которые были расположены правильными рядами, образуя системы улиц. Величина холмиков была очень разнообразна, начиная от маленьких комочков до больших холмов. Эти жилища переполнены были обитателями, которые суетливо бегали, занятые всевозможными работами. Впрочем, внутри термитового холмика не оказалось той правильности и такого порядка, какой бывает у муравьев. Куколки и личинки их были перемешаны в большом беспорядке, и между ними виднелись особи различных степеней развития. Некоторые термиты избегают выходить на открытый воздух и ходят всегда по подземным галереям, которые прокладываются по всем направлениям в виде труб. Как глубоко проникают иногда эти ходы. Видно из того, что при рытье колодца в Луизиане встретились термитовые трубы на глубине 8 метров. Не всегда термиты устраивают свои помещения в земле. Мощные челюсти позволяют им с такой же легкостью разгрызать и дерево, как твердую глину, поэтому многие виды термитов устраивают свои гнезда в стволах деревьев, особенно в огромных полузгнивших пнях. Хотя термиты непосредственно на человека не нападают, но все путешественники причисляют их к ужасам тропических стран, так как они могут в самое короткое время уничтожить собственность человека и разгрызают своими челюстями всевозможные предметы – платья, книги, домашнюю утварь, Прогрызают стены жилищ так, что те обрушиваются и вообще могут принести человеку неисчислимый вред. Для их мощных челюстей ничто не представляет препятствий. Ни дерево, ни кость, не говоря уже о коже, бумаге и всевозможных съестных припасах. У одного путешественника термиты в течение ночи совершенно уничтожили атлас в переплете и футляр от подзорной трубы а забрались в комнату они после того, как прогрызли пол. Туземцы, чтобы защитить свое имущество от этих грабителей, подвешивают то, что желают сохранить на веревках крыше своего дома. Другой способ сохранения заключается в том, что вещи кладут на стол, который ставят в воду. Рассказывают, что один араб однажды заснул около гнезда термитов, и когда проснулся утром, то увидел себя совершенно голым, так как все платье его было съедено термитами. Мне помнится, что во время моего пребывания в Хартуме, когда начался разлив голубого нила, поднявшаяся почвенная влага выгнала термитов из их жилищ, и они в таком количестве бросились в человеческие дома, что все жители загородного дома Латьефа-Паши принуждены были поспешно бежать, оставив дом на разграбление термитам. Термиты завелись на одном военном английском корабле и до такой степени там укоренились, что их никак не могли истребить, и корабль пришлось разломать. Туземцы едят термитов и для этого ловят этих насекомых, а их личинками кормят домашних птиц. Помимо того термитов поедают броненосцы, муравьеды и различные птицы. Известно около ста видов термитов, из которых немногие живут в жарких странах Европы. Таков желтошейный термит «Калотермес фавероколис», который водится по берегам Средиземного моря. Длина его всего 7-9 мм, солдаты немного больше. Желтоногий «Флавипас», ратный «Беликосус» и роковой термит «Таталис». Водится по северному и восточному побережьям Африки, длиной около 18 мм. Страшный термит Дирус водится в Бразилии и Гвинее, Но более изучен темно термит Термос Люцифугус, который также встречается в Южной Европе и по берегам Средиземного моря. Животное это длиной 6-9 мм, темно-бурого цвета. Развитые особи появляются в гнездах в июле месяце и после зимовки получают крылья. Рабочие избегают выходить на поверхность, а предпочитают пользоваться длинными закрытыми ходами. Гнезда свои они устраивают чаще всего на обрубке дерева или на пне. Кроме постройки гнезда, рабочим термитам приходится очень много заботиться о постоянном ремонте, а также и о развитии подрастающего поколения. Когда личинка в последний раз линяет, то рабочий или солдат нередко помогают ей снимать старую кожицу. Солдаты отличаются более крупной головой и сильными челюстями. Главнейшее их назначение заключается в охране колоний, поэтому при приближении врага они принимают угрожающий. Даже смешной вид, но, конечно, для человека опасности он не представляет. Если они раздражены, то запрокидывают голову широко раскрытыми челюстями и приподнимают брюшко. Время от времени они бросаются на неприятеля. Но если его схватить не удалось, то ударяются раз пять головой об пол, чем производят резкий шипящий звук. Если уничтожить перегородку между двумя гнездами, то начинается смертельный бой между обитателями различных колоний, причем главная роль выпадает на долю солдат. Личинки обыкновенно держатся в глубине жилища и лишь только достигнут зрелого состояния, как принимаются за работы. В грязно содержимых человеческих жилищах очень часто водится маленькое насекомое, которое русские крестьяне называют прусаком блатта-германика, предполагая, что насекомое это занесено к ним, переселенцами из Северной Германии, тогда как австрийские крестьяне, наоборот, называют этих животных русскими и уверены, что этого паразита занесли к ним русские, подданные, которые приходят на заработки на богемский стеклянный завод. Действительно, Животное это очень легко акклиматизируется на новых местах. Прусак светло-желтого цвета. Самка немного темнее. Туловище прикрыто жесткими надкрыльями. Что касается самок, то у них крылья менее развиты. У оплодотворенной самки брюшка начинает сильно разрастаться, и приблизительно через неделю от него отшнуровывается продолговатое округлое тело, величиной почти самую самку. Потаскав этот придаток, который простой народ называет яйцом, самка откладывает его в каком-нибудь укромном местечке и вслед за тем вскоре сама погибает. Яйцо это длиной 6,5 мм и около 3 мм в ширину, внутри разделено продольной перегородкой на две равные части, из которых каждая, в свою очередь, разделяется поперечными перегородками на 18 отдельных камер, и в каждой из них лежит по одному яйцу. Полежав некоторое время в описанном мешке, яички развиваются в личинки, которые через некоторое время сами прорывают оболочку и выходят наружу в виде личинок сначала белого цвета, но постепенно они принимают темную зеленоватую окраску. Сначала она тоща, но вскоре принимает обычную форму и более темную окраску. Приблизительно недели через четыре она линяет в пятый раз, причем у нее появляются крылья, и она превращается в куколку. В этом состоянии она пролежит еще недель пять или шесть, и, наконец, сбросив с себя твердую оболочку, появляется взрослая насекомое. Главную пищу прусаков составляет хлеб, преимущественно черный. Что касается мяса, то прусак его ест неохотно. Но помимо того, насекомое это поедает всякие органические остатки. Лапланский таракан, блатта лапоника, бурого цвета, имеет в длину 7,17 мм, водится повсюду в лесах, и сильно размножается в человеческих жилищах. Черный или обыкновенный таракан, перепланета ориенталис, принадлежит к весьма обыкновенным домашним животным, водится всюду – в булочных, на мельницах, в трактирах и во всех жилых помещениях, где не наблюдается большой чистоты. На воле этот таракан никогда не встречается – Животное это очень проворно и быстро бегает на своих длинных ногах, но главную свою деятельность проявляет по ночам. Если ночью войти в такое помещение, где тараканы водятся, то они начинают быстро бегать при виде света. Когда наступает период размножения, у самок разбухает брюшка, и постепенно отшнуровывается яйцевой мешок, который понемногу твердеет и чернеет. Устройство его, в общем, сходно с только что описанным. Он также разделен продольной перегородкой, но в каждой половине только по восемь отдельных камер. Черный таракан, по всей вероятности, распространился в Европе с востока, но это, вероятно, произошло давно. Для истребления тараканов раскладывают мокрые тряпки, на которые тараканы собираются целыми толпами. Известны еще многие другие виды тараканов. Американский таракан Периплане Американа до 33 мм длиной, который приносит вред в оранжереях и теплицах. Исполинский таракан блата Гигантеа, известный у туземцев под именем Барабанщика, живущий в Вест-Индии и Южной Америке длиной до 52 мм и некоторые другие. Богомолы, мантида, имеют очень странный вид. Древние греки называли богомола прорицателем или пророком, и в средние века его считали предсказателем погоды или вестником весны. Но ни то, ни другое неверно. Правдоподобнее всего предположение, что название этого насекомого происходит от его привычки держать передние ноги слегка приподнятыми, как будто бы вознося их с молитвой к Богу. В народе и теперь можно встретить рассказы, представляющие это насекомое как бы прорицателем. Говорят, что если у богомола спросить дорогу, то он указывает ее, вытягивая ту или другую ногу, и при этом никогда не ошибается. Характер богомола очень тихий. По целым часам сидит он между листьями, совершенно теряясь между ними, так как и сам зеленого цвета. Однако, сидя в невинной позе, богомол не дремлет и зорко высматривает, не приблизится ли какое-нибудь насекомое, которое он может осилить, и осторожно начинает к нему подкрадываться. Наконец, улучив удобный момент, он схватывает жертву своими цепкими ногами подносит карту и спокойно начинает пожирать. Самка всегда больше и толще самца. Крылья и надкрылья их сравнительно коротки. Богомолы распространены главным образом в жарких странах, и есть среди них довольно крупные виды, как, например, аргентинский богомол «Мантис Аргентина, который достигает в длину 78 мм. Самка приклеивает свои яички небольшими кучками к какому-нибудь стеблю или камню и, соединяя их между собой студенистым веществом, располагает известными рядами или пластинками, завернутыми вроде пакетов.